В комнате опять наступило молчание. Все, кто прямо, кто из-под тишка, глядели на мисс Брент. Прошла одна минута, другая, прежде чем она заметила нацеленные на нее взгляды. Брови ее взлетели, узкий лобик пошел морщинами. «Вы ждете моих признаний?» — сказала она. «Но мне нечего сказать». «Решительно нечего?» — переспросил судья. «Да, нечего», — поджала губы старая дева. Судья провел рукой по лицу. «Вы откладываете свою защиту», — вежливо осведомился он. «Ни о какой защите не может быть и речи», — отрезала мисс Брент. «Я всегда следовала велению своей совести. Мне не в чем себя упрекнуть». Ее слова были встречены неодобрительно, однако Эмили Брент была не из тех, кто боится общественного мнения. Ее убеждений никто не мог поколевать. Судья откашлялся. Ну что ж, на этом расследование придется прекратить, а теперь Роджерс. Скажите, кто еще находится на острове, кроме вас и вашей жены? «Здесь никого больше нет, сэр». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно». «Мне не вполне ясно», — сказал Уоргрейв, «зачем нашему анонимному хозяину понадобилось собрать нас здесь? По-моему, этот человек, кто бы он ни был, не может считаться нормальным в общепринятом смысле этого слова». «Более того, он представляется мне опасным. По-моему, нам лучше всего как можно скорее уехать отсюда. Я предлагаю уехать сегодня же вечером». «Прошу прощения, сэр», — прервал его Роджерс, «но на острове нет лодки». «Ни одной?» «Да, сэр». «И как же вы сообщаетесь с берегом?» Каждое утро, сэр, приезжает Фред Нарракот. Он привозит хлеб, молоко, почту и передает заказы нашим поставщикам. — В таком случае, — сказал судья, — нам следует уехать завтра, едва появится Нарракот со своей лодкой. Все согласились, против был один Марстон. — Я не могу удрать, — сказал он. — Как-никак я спортсмен. «Я не могу уехать, не разгадав эту тайну. Захватывающая история не хуже детективного романа». «В мои годы, — кисло сказал судья, — такие тайны уже не очень захватывают». Антони ухмыльнулся. «Ха -ха, «Вы, юристы, смотрите на преступление с узкопрофессиональной точки зрения, а я люблю преступления и пью за них». Он опрокинул бокал. Очевидно, виски попало ему не в то горло. Антон не поперхнулся. Лицо его исказилось, налилось кровью. Он хватал ртом воздух, потом соскользнул с кресла, рука его расжалась, бокал покатился по ковру.